— Так, — продолжал Мах, — даю две минуты на размышления, а потом, если не сознаетесь, начну палки ломать. Парни молчали. Кто же свистнул обед у Кирпичева? Прошло несколько длинных минут. Мах поднял палку. Из строя вышел томилец, взял вторую. Шустряки, а их было несколько человек, покинули подсобку. Мах знал, что эти ребята обед не стащат. Он посмотрел на первую шеренгу и сказал: "Три шага вперёд". И замелькали палки. Мах с стамильцем стали обхаживать пацанов и били, как всегда, по богонелькам, по грудянке. Если кто не расторопный, её подставлял. И по бокам обе шеренги корчились от боли, и палки были сломаны когда Мах и Томилец остановились. Мах взял третью палку и сказал, «Эта палка не последняя. Бить будем, пока не сознаетесь». Томилец принес еще две палки. «Даем вам время подумать», — сказал Мах, и они с Томилцем вышли из подсобки. Минуты тянулись медленно. Все теперь знали, за что их били, и твердо были уверены, что бить будут еще. Минут через десять в подсобку вошли Мах, Томилец и Томилец. И еще два вора из других отрядов. — Ну что? — спросил Мах. — Нашли обед? Парни молчали. — Начнем по новой, — сказал он, беря из угла палку. Палки были сломаны. Обед не нашелся. — Идите работать. — А в перекур зайдете сюда, — сказал наконец Мах. Руки у ребят были отбиты, но все приступили к работе. Мах зашёл к кирпичёв. Михаил Иванович, четыре палки сломали, никто не сознаётся. Может, кто-нибудь из наших взял? Сломайте-ка 10, но шушер найдите. Мах двинул в цех. Мах работал, шивал диваны, он шустрее и качественнее других справлялся со своим заданием. Вором. Вором он скоро станет. И тогда будет слоняться по зоне. И кто бы мог подумать, что обед у Кирпичева свистнули два вора. Ворон и Светлый. Шофер передал им бутылку водки. Срочно была нужна закусь, и они, проходя через обойку, зашли в кабинет Кирпичеву. Там никого не было, и они хотели уходить, как Светлый заметил на столе сверток. — Давай, — сказал Светлый, — Кирпичеву на закуску обед прихватим. Он взял обед и, не пряча его, вышел. На чердаке они распили бутылку, закусили и весёлые пошли по промзоне. Навстречу летел шустряк кыхля. "Куда несёшься?" спросил Ворон у ученичка. "Что нового?" "Да ничего. В обойке правду кирпичёвый обед стащили, обойк трупом лежит. Никто не сознался. Мах будет обед из них вышибать ещё". "Так", протянул Ворон и иди. К их ледвину, а ворон сказал, «Светлый, в натуре, из-за тебя ребят дуплят!» Пошли. Они отправились в малярку, отозвали шустряков и велели быстро принести несколько банок сгущенки, консервов или другого гужона, какой будет. А товарка прошла не так давно, и курков в промзоне еще много. Не прошло и двадцати минут, как шустряки положили на скамейку две банки сгущенки, Банку консервов, полбулки свежего хлеба и пол-литровую банку малинового варенья. Светлый с вороном закурили и послали пацана в обойку за Махом. Мах пришел быстро. — Садись, — сказал ему Светлый. Мах сел напротив. — Что у вас в обойке обед у Кирпичева взяли? — Ну, — сказал Мах и пульнул матом. — Обед взяли мы, — сказал Светлый. Мах с недоверием посмотрел на воров. Мы достали позири валяры, закуски не было. Зашли к кирпичёв, базар к нему был. Его не было. В общем, мах так, отнеси это ему. Светлый кивнул на широтову, но не говори, что обед мы взяли, понял? Не дай бог скажешь. Гони, что хочешь, дело твоё. Они ушли, а мах остался сидеть в курилке. Не бывало такого в зоне, чтобы воры у мастера обед забирали. Про кирпича в Боры сейчас измельчали. Мах остановил проходившего мимо курилки пацана, он был в халате. Сними халат, сказал Мах. Парень снял. Мах завернул в него банки, хлеб и сказал: "За халатом придёшь в обойку".